Я улыбнулся. Так я до сих пор и не научился понимать женщин. Мне показалось, что ты хочешь выйти за него замуж? Хочу. Она высморкалась в салфетку, которую достала из сумочки. Тогда в чем проблема? Он знает о брате? Он знает о Тоне? А что он еще должен знать? Не понял я что я работаю на куряну и выполняю мелкие поручения. Ты хочешь выйти за него замуж? Тяжело вздохнул я. Она кивнула. Но тогда вперед! Я положил руку на плечо девушки. То, что ты делала раньше, теперь не имеет никакого значения. Правда? Он любит тебя. Иначе он бы не сделал тебе предложение. А Обо всем остальном забудь. Девушка начала улыбаться. А теперь пойди в ванную и умойся. Я веду принести кофе. Он пригодится нам обоим. Анна вошла в ванную, закрыла за собой дверь. Я попросил по телефону прислать кофе. Потом достал письма. Первым я открыл письмо от Дэнни. От отвращения у меня закружилась голова. Такое письмо мог написать... Только ребенок, и все же ни один ребенок на свете не знал того, о чем там было написано. Лоренцо не сильно собрал, когда сказал, что оно плавится в руках. В дверь постучали. Растропная прислуга в мотеле, подумал я, направился к двери. На пороге стояла нора. От удивления я даже открыл рот. Можно войти? Спросила моя бывшая жена и вошла в номер. Я пришла извиниться Лука. Она вытащила из сумочки конверт. Здесь фотографии. Я не воспользуюсь ими. Я автоматически взял конверт. Я так и не успел ничего сказать, когда из ванной с полотенцем в руках вышла Анна Страделла. Она смыла с лица всю косметику. «Кофе уже принесли, мистер Герри, спросила она. Потом увидела Нору и растерянно остановилась. Женщины несколько секунд смотрели друг на друга. Затем Нора повернулась ко мне. Сейчас на ее лице были написаны «Гнев и обида». «Как же я сразу не догадалась!» – холодно произнесла она. «А я чуть было не поверила тебе». «Нор», — пробормотал я и взял ее за руку. Она грубо вырвалась и посмотрела мне в лицо. «Перестань играть, Лука, ты не бог. Сейчас ты такой, какой есть на самом деле». Нора Хейден выбежала из номера, громко хлопнув дверью. «Извините, мистер Керри, вечно я все порчу». Я удивленно смотрел на закрытую дверь. Я еще не слышал, чтобы нора перед кем-то извинялась. Ни разу. Посмотрев на конверт с фотографиями, который до сих пор держал в руке, я сунул его в карман. В дверь опять постучали. На этот раз принесли кофе. Я заплатил и разлил его по чашкам. Я протянул чашку Анне. Сразу почувствуешь себя лучше. Потом я вернулся к столу. Анна села напротив с широко раскрытыми печальными глазами. Я достал письмо Норы и начал читать. Неожиданно мне показалось, что я остался в комнате один. Все, что было нужно находилось в этом письме. Все ответы, которые я так долго искал, были в нем. Я вновь перечитал последний абзац, не веря собственным глазам. А теперь, мой дорогой, после того, как мы договорились,